Пока Юлька разговаривала с Рогужанским, я наблюдала за Аделаидой. Она нервно теребила побрякушки на своей груди, глядя на князя с почтительным обожанием. Точно он изрекал некие истины, недоступные ее пониманию, но которые надлежало запомнить, чтобы передать следующим поколениям. А в голову мне полезли мысли, не имеющие никакого отношения к теме нашей беседы, и все же... вызванные Аделаидой, точнее, поведением этой пары. Апостолы почему-то всегда мужчины, а самыми ярыми их приверженцами всегда являются женщины. Они не предадут при первом крике петуха, а будут идти рядом, заботясь о том, чтобы их возлюбленный учитель ни в чем не нуждался. Они умрут за него в спокойной уверенности, что крестный путь предназначен им судьбой — и не увидят в этом никакого геройства, при всем том ничего не требуя взамен. Сколько их, терпеливых и незаметных, во все века ходило по дорогам вслед за своим избранником. «Куда это меня занесло, — удивленно подумала я, — и при здесь Аделаида? Вот уж кто совсем не ассоциировался у меня с терпеливыми и незаметными». Однако в ее отношении к Рогужанскому не было ничего от влюбленности старой бабы в молодого красавца. Она явно жаждала быть ведомой и внимала каждому слову князя. «Откуда?» — вздохнула Юлька, не торопясь отвечать на этот вопрос. «Наверное, прикидывала, как соврать половчее». «Я его выдумала. Просто так». из хулиганства, и написал об этом в газете. Вы совершенно правы. Журналисты по большей части врут. Рогужанский засмеялся и даже захлопал в ладоши. Так ему понравился ответ. Аделаида вздохнула с облегчением. Оно, видимо, относилось к тому факту, что Рогужанский воспринял Юлькину выходку как забавную шутку. «Прелестно!» — сказал он. «И что? В это кто-нибудь поверил?» «Я вру не для того, чтобы в это верили», — отрезала Юлька. «У меня одна забота. Тираж родной газеты должен воспарить в заоблачные выси». «Разумно», — согласился Рогужанский. «И как прошла встреча?» — полюбопытствовал князь. «На кладбище, я имею в виду». Кто-то притаился за огромным деревом и оттуда вещал у князя тьмы. Я покосилась на Юльку, стоило ли все рассказывать этому типу, но она игнорировала мой взгляд. — Нам все это быстро наскучило, и мы отправились в Освояси, — заключила она с легкой усталостью в голосе, давая понять, что и этот разговор ей наскучил. — Историю с кладбищем вы тоже выдумали? — весело спросил Рогужанский. Юлька покачала головой. — Нет, — История настоящая, правда, глупая. «Да, сенсации из этого не сделаешь», — кивнул он. «Хотя... у вашей статьи будет продолжение?» «Возможно, если Лиза опять поможет мне что-нибудь придумать». «Значит, вы пишете в соавторстве. А чем занимается ваша подруга, когда не выдумывает истории?» «Я работаю в рекламном бизнесе», — ответила я. — Вот как? Позируете для модных журналов? — Нет, выполняю заказы для различных фирм, вывески, плакаты и прочее в том же духе. — У меня такое чувство, что я вас уже где-то видел, — заметил князь. — Лизонька — звезда нашего телевидения, — подсказала Аделаида. — Не сомневаюсь, — приятно улыбнулся он. «Князь скучает в нашем городе», — враковала Аделаида. «Все его знакомые — несколько выживших из ума старух». Она кокетливо посмотрела на него, а он вновь поцеловал ее руку. «Вам прекрасно известно, как я ценю ваше общество. Вы просто кладезь премудрости и великолепная собеседница». И все же, заливаясь девичьим румянцем, продолжала Аделаида. «Я считаю, что князю не хватает общества, особенно общества молодых интересных женщин». «Аделаида Викентьевна мечтает меня женить», — усмехнулся он, разводя руками. «Вовсе нет, князь. Я боюсь, вы заскучаете». и вновь уедете за границу, оставив нас здесь обливаться слезами. Невероятно, но в глазах Аделаиды действительно появились слезы, самые настоящие. «Будем надеяться, что это произойдет не скоро ответил он. «Лизонька, помоги мне на кухне, пожалуйста», — резво вскочив, вдруг попросила Аделаида и потянула меня за собой. Разумеется, ни в какой помощи она не нуждалась, а на кухню обычно заглядывала, чтобы поскандалить с Марьей. Не успели мы покинуть гостиную, как она зашептала, «Лизонька, голубушка, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты так красива, умна, проницательна, а князь, он удивительный человек». «Было бы прекрасно, если бы вы с ним подружились!» — закончила она, умоляюще сложив ладошки. Откровенно говоря, — начала я в замешательстве, — «почему бы вам, к примеру, не поужинать вместе?» — не слушая меня, продолжала старушенция. «Я боюсь, что он вправду уедет. Книги можно писать где угодно, хоть здесь, хоть в Вене». Он так одинок, Лизонька. Я думаю, за всем этим стоит какая-то история. Любовная, разумеется. Он нуждается в утешении. Будь с ним по Вот чертова старуха. Самое нелепое, что занимаясь сводничеством, Аделаида ничего скверного в этом не видела. Мне стоило большого труда сдержаться, но потом я подумала. Это все от одиночества. Старуха занята устройством чужой судьбы, потому что уже ничего нового не ждет от своей. — Я постараюсь. — с натянутой улыбкой ответила я. — Да, голубушка, постарайся. — А Вадиму об этом говорить ни к чему. — Ты ему ничем не обязана, так ведь? Я несколько раз кивнула, и мы под руку вернулись в гостиную. «Не обращайте внимания на ее слова», — повернув голову в нашу сторону, вдруг заявил князь, будто слышал наш разговор. «Аделаида Викентьевна устроила парад невест. Вы пятая или шестая в списке. Правда, самая красивая». «Князь, как вы можете?» — развела Аделаида руками. «В конце концов, я о вас же забочусь». Вы дни напролет сидите за письменным столом или в этом архиве. А между тем вы интересный мужчина, и девушки просто обязаны вас привлекать. Но ваша природная застенчивость... Вот уж чего в нем не было, так это застенчивости. Слова Аделаиды звучали бы издевкой, не произнеся на их с такой искренностью. Князь, заслышав это, лишь усмехнулся. «Ради Бога, Лиза, не сердитесь на неё, сказал Рогужанский. «Она славная, просто вечно торопится и много делает не в попад». «Я не сержусь», — ответила я, — «и не вижу в словах Аделаиды Викентьевны ничего особенного. Я совсем не против дружбы с вами». «Похоже, этого от меня никто не ожидал, и меньше всех, как ни странно, Рогужанский». Вы красивый мужчина, наверняка со средствами, а я мечтаю выйти замуж. Юлька давилась беззвучным смехом, Аделаида готовилась рухнуть в обморок от моей бестактности, косясь на князя. Он улыбнулся, и старуха понемногу пришла в себя. Ценю вашу откровенность. Что ж, будем друзьями. Пожалуй, мне и впрямь не хватало общества, красивых девушек, по крайней мере, не могу припомнить другого такого приятного вечера. Эти слова явились сигналом конца вечеринки. Рогужанский, как бы между делом, взглянул на часы, а Аделаида, умоляюще взирая на него, произнесла, «Может быть, еще чаю?» «Нет-нет, спасибо. Чай у вас превосходный. Очень сожалею». «Но мне пора». «Тогда...» — Аделаида повернулась к нам. «Мы тоже уходим», — поспешно сказала Юлька. «Много работы, извините». Аделаида не сделала попытки нас удержать, и мы вчетвером направились в холл. Рогужанский долго прощался, целуя хозяйке руки. Наконец мы покинули квартиру. Спускаясь по лестнице, Рогужанский сказал... Простите, если я обидел вас. Старуха чудная, но у нее бывают странные фантазии. Она сказала, что у вас роман с ее племянником, — повернулся он ко мне, и я едва не споткнулась от неожиданности, хотя чему удивляться, зная Делаиду. Князь заботливо подхватил меня под руку. «Вовсе нет», — пробормотала я. Я так и подумал. Это очередная ее фантазия. Представьте, она просила меня уделить вам побольше внимания. Я понял это так. Если у нас случится роман, семейная жизнь ее племянника окажется вне опасности. «Убила бы ее!» — прошипела. «Я чувствую себя последней дурой. Подозреваю, что мы трое только пешки в игре, которую ведет старушка. Это все от безделья, вы же понимаете». Мы вышли из подъезда и направились к стоянке. Из белого эскалея появился парень. Распахнул дверь, терпеливо ожидая, когда подойдет Рогужанский. Водителю было лет двадцать пять. Худой, среднего роста, одет в простой темный костюм и рубашку с галстуком. Несмотря на... Все его старания выглядеть образцовым шофером богатого человека, костюм на нем сидел скверно, а сам он совершенно не подходил на эту роль. У него была пухлая физиономия, простая и непривлекательная, а выражение лица как у слабоумного подростка. «Я могу вас подвести предложил Рогужанский, кивнув на свою роскошную тачку. «Спасибо, мы на машине», — ответила я. «Жаль. Я надеялся, что наша встреча так быстро не закончится. Что если нам как-нибудь поужинать вместе?» «Это вы кому сейчас говорите?» — усмехнулась Юлька. «Мне или Елизавете?» «Вам обеим. Вы так прекрасны, что сделать выбор мне просто не под силу». Он достал из кармана две визитки и протянул нам. «Буду рад, если вы позвоните». «Могу я получить ваш номер телефона?» На этот раз он смотрел на Юльку. Та долго копалась в сумке, прежде чем достала визитку, моя была под рукой, и я вручила ее Рогужанскому. Мельком взглянув на визитки, он убрал их и сказал «благодарю». Что ж, приятно было познакомиться. Чтобы не имела в виду старуха, я ей очень благодарен за этот вечер. Он поклонился и сел на заднее сиденье машины. Шофер захлопнул дверцу, повернулся и хмуро посмотрел на нас, не удостоив ни улыбкой, ни кивком, потом устроился за рулем и тронул машину с места. Рогужанский помахал нам в окошко рукой. — Да, — произнесла Юлька, наблюдая, как эскалея покидает двор. — Смысл этого «да» остался для меня неясным. Я спросила... — Как он тебе? — Хорош, аж челюсти сводит. — Я была уверена, что он тебе не понравился. Оттого ты и язвила. — Оттого и язвила, что большое впечатление произвел. И что бедной девушке с этим делать? Остается только язвить, мол, нас на жилеты золотой нитью не купишь. Мы, девушки, скромные, но независимые. — Как думаешь, он правда князь? Похоже, что так. Несколько месяцев живет в городе, а я о нем ничего не слышала. чудные дела твои, господи? Позвонит или нет? Мне или тебе? Лучше тебе. Слушай, а как же Дима? Ты же вроде в него влюбилась. Какой Дима, подруга, когда здесь такое сокровище! Разыграем его в Орлянку. Орел? Орел? Охмуряю его я, Решка, ты. Не надо разыгрывать, забирай его себе, так и быть, уступлю подруге. Мы засмеялись, а я, покосившись на окна, сказала. «Поехали». Аделаида наверняка подглядывает. Мы загрузились в мое транспортное средство и отправились в Освояси. «Набери номер Вадима», — попросила я. Юлька набрала и протянула телефон мне. «Привет», — сказала я, услышав короткое «да». Я только что от старухи. «Удалось что-нибудь узнать?» — настороженно спросил Вадим. «Удалось взглянуть на князя и даже с ним познакомиться. И как впечатление?» «Незабываемое. Тип совершенно невероятный. Ходит в расшитом золотом жилете». Можешь себе такое представить? В отечестве я знаю только двух мужчин, способных на это, и те подвязаются в высокой моде. А кроме жилета есть еще достоинства? Сколько угодно. Ему лет сорок, красавец каких поискать, не дурак и вряд ли нуждается в деньгах. По крайней мере, раскатывает на кадиллаки с шофером, Мне кажется, что тебе нечего опасаться. В их отношениях со старухой я не заметила ничего предосудительного. Она в нем души не чает, а он над ней слегка подшучивает, но похваливает, что, безусловно, льстит ее самолюбию Жениться на ней он явно не собирается, да и она далека от такой мысли. Мне кажется, это ее новая игрушка. Кстати, по его словам... Она просила князя обратить на меня внимание и по возможности заинтересовать, и все для того, чтобы уберечь твою семью от грозящего ей, по моей вине, распада. «Хорошо зная старуху, я не удивляюсь», — буркнул Вадим. «Что это за тип? Откуда он взялся?» «Приехал вроде бы из Вены». Пишет книгу о своей родословной и копается в местных архивах. Это все, что удалось разузнать, да и то с его слов. Он произвел неизгладимое впечатление на Юльку, так что можешь не сомневаться, что-нибудь на него она нароет. «Вы там не влюбились, случайно? Мы близки к этому. Час от часу не легче. Кого тетушка умудрилась подцепить?» Ты меня совсем не успокоила, даже наоборот. Я теперь не только за тетку опасаюсь, но и за вас. Мы простились с Вадимом, и я отбросила телефон в сторону. Обратила внимание на перстень у него на руке? — спросила Юлька, все еще пребывая в мечтах о князе. — Ага, занятная вещица. Перстень в самом деле был исключительным. Огромный камень желтого цвета. Вещь явно антикварная, такой перстень вполне бы подошел венценосной особе. — Наследственная? — не унималась Юлька. — Наверное. Хотя с таким же успехом может быть дешевой подделкой. — Брось. Парни вроде этого подделок не носят. — Он что, поляк? — Судя по имени, да. Надо было спросить. «У тебя еще будет такая возможность». «Уверена?» — вздохнула Юлька. «Конечно, он тобой явно заинтересовался. Я думала, тобой». Со мной он любезничал по заданию Аделаиды. «Прикольно будет, если выяснится, что он просто жулик, а тачка и прочее взяты на прокат, чтобы охмурять старуху с деньгами». Тогда тебе ничего не светит. Ты молода, прекрасна, и денег у тебя кот наплакал. Причем мне попался на редкость веселый котяра, из которого слез вообще не выжмешь, — заключила Юлька. По дороге домой мы продолжали обсуждать Рогужанского. Слушая Юльку, я пыталась понять, какое впечатление он произвел на меня. Двойственное. С одной стороны, он выглядел очень органично, с другой, было в нем нечто показное, словно он спешил заявить «Я не такой, как все», впрочем, это извинительно. Наверное, я просто не встречала людей, подобных ему. Ранее с аристократами мне беседовать не приходилось. Как его занесло в наш город? Хотя это он объяснил. Живет здесь несколько месяцев, уединенно. Интересно, как они познакомились с Аделаидой? Надо ее расспросить. Вот будет старухе радость, решит, что я влюбилась. Мои чувства далеки от этого, однако князь возбуждал острое любопытство, и я подумала, если он не позвонит, будет очень обидно. Утром мы опять проспали и на работу собирались в страшной спешке. Спускаясь по лестнице в припрыжку, я обратила внимание на свой почтовый ящик. Он успел распухнуть от корреспонденции, по большей части состоящей из бесплатных газет, рекламных буклетов и прочей макулатуры. Я притормозила, доставая ключ, а Юлька шикнула «Нашла время». «Две минуты нас не спасут», — отмахнулась я, открыла ящик и первым делом увидела желтый конверт, довольно большой. Взяла его в руки, он был тяжелый. В конверте что-то звякнуло, а я, признаться, растерялась. На нем не было ни адреса, ни имени, вообще ничего. Юлька хмуро наблюдала за тем, как я верчу его в руках. Его бросили в почтовый ящик, не очень вразумительно заметила я. — Вскрой конверт, — сказала Юлька вдруг осившим голосом, и стало ясно, его содержимое очень ее беспокоит. Я надорвала конверт, перевернула его, и на мою ладонь с легким бряцанием упали два ключа, соединенные металлическим колечком. Больше ничего внутри не было. — Что это может означать? — спросила Юлька, глядя на ключи так, будто не они были в моих руках, а гремучая змея. — Кто-то ошибся почтовым ящиком, — предположила я. Юлька взяла у меня конверт, разорвала его по линии сгиба и развернула. Наверное, надеялась, что на внутренней стороне есть какая-то надпись. Конверт из внутренней стороны оказался совершенно чист. — Точно. Кто-то ошибся ящиком. Заметным облегчением решила я. — И что мне теперь делать с этими ключами? Юлька молчала. Но я поняла, что мое объяснение ее не устраивает. Впрочем, я сама не верила в чью-то ошибку. Я сунула ключи в карман, давая понять. Ломать голову не намерена, по крайней мере, сейчас. — Идем, — сказала я Юльке, с хмурым видом, Она шла рядом со мной, сосредоточенно разглядывая ступени под ногами. Мы молча сели в машину. Я повезла Юльку в редакцию. Когда мы подъехали к зданию, я сказала. «Будут новости? Звони». И она, и я знали, что за новости я имею в виду. Через двадцать минут я очутилась в своем кабинете и с прискорбием поняла. Сосредоточиться на работе я попросту не в состоянии. «Когда это кончится?» — пожаловалась я вслух неизвестно кому. «Если сосредоточиться на работе не получается, — вскоре решила я, — нужно попытаться удовлетворить свое любопытство. И я пошла к Пашке, который, как обычно, с праздным видом болтал с кем-то по телефону. «Перезвоню», — буркнул он и уставился на меня, сначала с веселым озорством, а потом с недоумением. «Мы разорились?» — после минутной паузы спросил он. «Типун тебе на язык!» «Ты разбила машину? Переехала кошку? В твоем доме взорвался газ?» Все мои фантазии истощились. «Скажи, почему у тебя такое лицо? Точно ты пережила большое горе!» Я махнула рукой. «Со мной все в порядке. Верится с трудом». «Слушай, может, тебе поговорить с Вадимом?» «О чем?» «О том, что тебя мучает. Я бы, кстати, тоже мог тебя выслушать. Не уверен, что способен дать хороший совет, но помочь бы очень хотел». «Вот и помоги. Я вчера познакомилась с одним типом. Рогужанский Казимир Владиславович». «Ух ты!» У моего соседа, кота зовут Казимир. Ему на выставке медаль дали. Зачем тебе этот тип? Потенциальный клиент? Вряд ли. Попробуешь что-нибудь разузнать о нем? Что-нибудь звучит расплывчатое? Поконкретней нельзя. Я буду благодарна за любые сведения. Сколько ему лет? Около сорока. Он приехал из Вены... Несколько месяцев живет в нашем городе. — А чем занимается? — Вроде бы книгу пишет. — Слушай, если бы я хоть что-то еще знала, не стала бы обращаться к тебе. — Понятно, — вздохнул Пашка, передвигаясь поближе к компьютеру. — Не думаю, что смогу тебя сильно порадовать. — А ты постарайся. Я вышла от Пашки. Пожалуй, стоит зайти к Вадиму, подробно рассказать о вчерашнем вечере. Может, удастся вернуть душевное спокойствие. В голове навязчиво, как заезженная пластинка, крутилась мысль о ключах в моем кармане. Вадима в кабинете не оказалось. — Он звонил, — кивнула мне секретарь. — Будет к обеду или позже. Пропал день. мрачно констатировала я, имея в виду сегодняшнюю свою работоспособность. Вернулась к себе и начала обзванивать соседей, которых знала с вопросом, не собирались ли кому-то из них оставить ключи. Дозвонилась только до троих и получила отрицательный ответ, который, впрочем, меня не удивил. Я бестолково перекладывала бумаги на своем столе, наверное, уже в пятый раз, когда позвонила Юлька». «Я сейчас приеду», — коротко сообщила она, а я, странное дело, вздохнула с облегчением. Ожидание всегда давалось мне нелегко. Гадать по поводу того, с чем пожалует Юлька, я себе запретила. Для поддержания духа выпила чаю с целой плиткой шоколада и сказала твердо, что готова к любым испытаниям. Это я лукавила, но изо всех сил старалась не распускаться.